то он представлял из себя очень жалкое зрелище, ещё не очнувшись после давишней попойки. Он сидел как-то весь опустившись, хлопая глазами, измятый, раскиши и глядел на Мозгликова, как будто не узнавая его. Как ваше здоровье, дядюшка, спросил Мозгликов. Как это ты? проговорил наконец дядюшка. Э, я, брат, немножко заснул. Эх, боже мой, вскрикнул он, весь оживившись. Ведь я без парика. Не беспокойтесь, дядушка, я я вам помогу, если вам угодно. А вот и узнал теперь мой секрет. Я ведь говорил, что надо дверь запирать.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 — Разуверься, мой друг, они накладные, — проговорил князь с торжеством, смотря на Павла Александровича. — Неужели? — Поверить трудно. — Ну, а бакенбарды? Признайтесь, дядюшка, вы верно черните их. — Черню? — Не только не черню, но и они совершенно искусственные. — Искусственные? — Искусственные?